Голодные дождливые дни Телефонные провода странно гудят Будто содрогаясь от сплетен, идущих по ним От голосов, наполняющих их то болью, то радостью, то злостью Погода оставила на них свои метки И птицы, вороны, сороки, воробьи Часто сидят на них, быть может, слушая чужую человеческую речь Но о том, что услышали, они молчат Но город хранит свои тайны и телефонные провода знают их все. Если вы потрогаете их рукой, то почувствуете дрожь, как будто души, заключенные в них, ушедших голосов, бьются и пытаются вырваться. И он уплатил старые купюры, Мейбл, такой большой. Клайд сказал, что он не видел таких с тридцатого года. Да, Эви, это непростой человек. Я видела в бинокль, как он выходил из дому. Если он живет там один... Крокит знает, но не скажет. Он всегда молчит о своих делишках. Тот писатель у Евы, как еще Флойд не узнал, все время торчит в библиотеке. Лорета Стерчер говорит, что никогда не видел такого образованного. Говорит, что его зовут. Да, Стрейкер. Мистер Р. Т. Стрейкер. Мать Кенни Денлиса была там и видела в витрине настоящий кабинет Дебирса, и они хотят за него 800 долларов. Как тебе это? Странно. Он приехал, и сразу маленький Глик, ты что думаешь? Нет, ну это странно. Гудят провода, гудят и гудят».